Лепунов заметил таки Ноя. «А, Ной Васильевич!» Подошел он к Харунжему, разомлевший Пунцовый от выпитого портвейна. «Ну как, не победа ли? Ах, как это славно! А каковы наши офицеры, орлы, без единой потери, всю флотилию красных в пух и прах? А ведь у красных были превосходные силы, комиссары...» Командующий, Марковский, Ной почтительно помалкивал. На пару слов. Лепунов кинул в сторону кормы, откуда только что ушли чехи. Ной пошел за ним. Лепунов вытер лицо платком и тогда уже приступил к делу. Командование эскадроном на сутки передайте старшему уряднику Еремееву. Сами будете находиться в моем распоряжении. Ради такого праздника управление губернии выделило для казаков некоторые суммы. Представьте мне к понедельнику список достойных казаков вашего эскадрона и не забудьте тех, которых передали в сотню Есаула Патылицына. Слушаюсь. Ну, а сегодня не в сухомятку же праздновать, не так ли, Ной Васильевич? Ах, да, вы же не пьющие, не курящие. но тем не менее хоружей нельзя ущемлять других само собой господин полковник нос ну отрядите старшего урядника еремеева с двумя казаками и пусть получит кое что у бакалечщика шмандина на пять тысяч рублей пока достаточно то много даже ну что вы ради торжества скупиться нельзя Липунов достал из нагрудного кармана книжицу и бегом написал химическим карандашом на официальном бланке управляющего губернии бокалейщику Шмандину распоряжение «Выдать Еремееву для казаков на пять тысяч рублей подарков, а в скобках упомянул, водка в том числе, и размашисто по характеру расписался». Это был в некотором роде вексель, Только из чего кармана будут взяты деньги, чтобы погасить этот вексель. Фух, какая жарища! вздохнул потеющий Лепунов. Как только уладите все в эскадроне, отдыхайте до часа ночи, набирайтесь силы и спокойствия, а к часу ночи, чтобы были на пристани. Надеюсь, все обойдется благополучно. Ох, хо, -хо. Ваше благородие надеется, а водку для чего-то выписал. А на какую же сумму получат подарков отборные казаки сотни Саула Потылицына? Началась церемония выноса золота и миллионов из утробы Енисейска, куда оно было перенесено при взятии орла. На баржу поднялись казаки из сотни саула Потылицына, один за другим при шашках с нарукавными бело-зелеными полосками. Казаки выстроились лицом к лицу от трапа парохода до двух американских автомобилей на берегу. Полковник Розанов скомандовал. Шашки наголо, шашки выхватили и на плечо замерли. По ковру, казачьим коридором, прошли на пароход управляющие банками Афанасьев и Колупников, управляющий губернией Лепунов, Коротковский и тридцать солдат. Через некоторое время с парохода вышел солдат со слитком золота в руках, за ним второй, третий, четвертый. Золото несут, золото! Дуня с поручиком Ухоздвиговым, Протиснулись-таки, чтобы взглянуть на золото. Боженька, уже ли мой слиток несут? Гаврия, гляди, гляди! Он что, меченый? А как же? Нестандартный записано с печатками Е-Е-Ю. Дуня, конечно, не успела разглядеть никакой печатки. — Господи, богатство-то, богатство-то! — ахнула какая-то дама. У Дуни серчишка зашлось от счастья. Два пуда золота, ее собственного. Она будет самой счастливой дамой города. Она успела побывать в банке с поручиком Ухоздвиговым и узнала о судьбе сданного ею золота. Теперь уж банк был не государственным, как раньше, русско-азиатским. Новый управляющий банком Колупников обрадовал. Как же, как же, Евдокия Елизаровна, имя ваше нам известно. Благодарите нашего старого казначея господина Румянцева, за его сообразительность. Если бы он записал, что золото сдано комиссаром Боровиковым, без указаний, кому оно принадлежит, вы бы не имели на него никакого права. Впрочем, если бы большевики задержались, банк был бы пустым. Слава Богу, с ними покончено. Весь золотой запас России с алмазным фондом и прочими банковскими драгоценностями тоже в данный момент вывозится из Казани в Омск. У Дуни дух захватила. Она знатная вкладчица банка. А может ли она взять золото из банка? Разумеется, ответил управляющий. Мы не большевики. Ваш капитал неприкосновенен. Но если в наш банк, боже упаси, не поступит все золото, изъятое красными, тут уж будет решать правление банка. Будем надеяться, что они не успели расхитить его в тундре, настигли их вовремя. Яснее дня солнечного. Два слитка — собственность Дуни. Семьдесят девять фунтов с золотниками и долями, отродясь только не имела. Колупников сказал еще, что она может получить потом деньгами, Николаевскими, конечно, а сколько же бумажками? Всего навсего тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля и тридцать три копейки. Умора. За два пуда, но уж дудки. она лучше сама сгрызет это золото, чем пустить его на ветер бумажками. Вынесли множество слитков, и в том числе несколько нестандартных. Пудовики, золотопромышленников, не доставало одного пудового слитка загадочно исчезнувшего по пути следования в город. За золотом тащили на носилках несгораемые ящики с кредитными билетами. К рукам добропорядочного социалиста-революционера Мстислава Леопольдовича прилипло не так уж много, как потихоньку позже установили управляющие банками. Всего пуд золота, двадцать фунтов серебра, один слиток, и николаевскими пятьсот тысяч. Все было подсчитано точно, тютелька в тютельку. Но красные, оказывается, не прикарманили ни одной копейки. На автомобилях в сопровождении конных казаков ценностью увезли Покуда в русско-азиатский банк. Экипажи разъехались. Поручик Ухаздвигов удесетерил ухаживание за Евдокией Елизаровной. Сам-то он незаконно рожденный, без наследства и капитала. Правда, ему передал свою долю Кирилл Накентьевич. Но сегодня он надышаться не мог Дунишкой. Иллюзии, грезы, золотые сказки. Мы уедем в Париж, Гавря, мреет Дуня. Теперь у нас золотые крылья. Можем и улететь. Ты ведь любишь меня? Разве я не доказал тебе свою любовь? Я тебе говорил, в тайге у папаши запрятано 36 пудов золота. Мне совершенно точно известно, что проводник отца и мурташка живой и скрывается где-то в народческих улусах или аалах, как их там. А раз меня отсылают в минусинский гарнизон, разве я упущу возможность найти и мурташку? Я его из-под земли вытащу. — Тридцать шесть пудов! — ахнула Дуня. — А братья обожмут, как с наследством. Если я найду им руташку или брата его мургашку, все золото будет мое. Надо успеть. Боюсь я туда ехать. Маменька с горбуней живо вцепится. Еще тогда грозились лишить наследства. Пусть попробуют. Ты, законная наследница. Мы еще. Подошли двое казаков. Просим, господин офицер, покинуть пристань. Что это значит? Приказано всех выдворить. Вон, Исаул Потылицын, можете обратиться к нему. Ежели дозволит, пойдем, Гаврия. При одном упоминании об Исауле Дуню прохватывала дрожь. Синий текучий вечер, ни звезд, ни луны. Чарующий вечер в городском саду. Духовой оркестр играет вальс «Амурские волны». Нарядная, духмянная публика веселится с небывалым упоением. Дуня танцевала с поручиком Ухоздвиговым, выгибаясь в его руках и видела над собой звездную бездну неба. Никогда еще поручик Ухоздвигов не ощущал в себе такого подъема духа. Дуне ему и в самом деле нравилось. Она такая подвижная, красивая, ну, девочка просто. Даже не поверишь, что хлебнула Горького на позициях и в прочих мерзостных местах, про которые Гавриил Иннокентьевич хотел было начисто забыть, да никак не может. Сколько рук ласкали вот это ее гибкое и красивое тело. Кругом кружится в вальсе господа офицеры. Молоденькие прапоры, пожилые штабсы и капитаны с дамами, барышнями, гимназисточками. Один из офицеров таращился на поручика Ухоздвигова с явно выраженным намерением побить ему морду. — Уйдем в аллею! — шепнул Дуни у Хоздвигов, трижды перехватив свирепый его взгляд. — Мне так хорошо, Гаври! Я еще никогда не была так счастлива! Здесь может быть драка. Офицеры вдрызг пьяны, и как бы в подтверждении слов поручика хлопнул выстрел. Кто-то за площадкой зарал во все горло. Ааа! Тесня друг друга, публика повалила решетчатую ограду площадки. У Хоздвигова с Дуни волною выкинула в кусты. Рев, гвалт, виск, выстрелы из пистолетов. Боженька, с ума сошли! У Хоздвигов тащил Дуню вглубь леса. Скорее, скорее, подальше от пьяной орды. Черт знает, что они могут натворить. Перепуганные горожане, что из духу, бежали вон из сада. В воротах образовалась пробка. Жулики-мазурики, пользуясь моментом, чистили карманы, редикюли, срывали кольца и серьги у дам прямо на глазах очумевшей публики. Некоторые модницы выскакивали на новобазарную площадь, облегченные до последней возможности. Ухоздвигов дуни притихли в зарослях, пряно пахло помятым смородежником. Дуня жалась к своему кавалеру-бармача. «Мне страшно, гавря. кто Кто-то за кем-то гнался, трещали кусты. «Стой, гад! Стой! Стреляю!» И выстрелы, выстрелы! Истошно визжали женщины, орали пьяные офицеры. Послышался конский топот. Примчались казаки особого эскадрона. «Свистки, окрики! Разойдись!» «Убивство! Убивство! Помогите! Разойдись!» Кого-то подчуют плетями, гонят прочь из сада. Город объявлен на военном положении. Живо, живо по домам. Подобрали раненых, очистили аллеи сада. Наступила та благословенная тишина, как это бывало на позициях после жаркого боя. Дуня вспомнила окопы, Сколько она натерпелась страха на войне, и теперь была рада-радехонька, что в живых осталась, и встретила свой последний агарышек судьбы Гавриила Иннокентьевича у Хоздвигова. Железные ворота с калиткой были замкнуты, у Хоздвигов нашел сторожа, и тот выпустил их. Шли через площадь мимо высокого заплота рынка к собору, а потом на Благовещенскую. Возле гостиницы слышались крики пьяных. Дуня сказала, что лучше пройти по Всесвятской, а там темными огородами пробраться во двор гостиницы. Но поручик не послушался. Чего особенного? Пойдем через парадный. В ресторане «Метрополь» гремела музыка. Гуляли воители Дальчевского. У подъезда гостиницы пьяные офицеры Потряхивали хозяина ресторана и гостиницы тучного Дегтярева. Предоставь девиц, рыло! — слышался рычащий голос. Господа, господа, или мы разнесем всю твою богодельню в пух и прах. Господа, господа, откуда же мне взять девиц? Пойдем по номерам. Господа, у меня проживают семейные. Это же гостиница, не заведение. Дуня потянула поручика обратно, но было уже поздно. Пьяная рожа нацелилась на нее. «Друзья! Там вон офицер с индюшкой!» — крикнул он своим товарищам, и те пошли им навстречу. «Гаври, бежим!» — тихо, ничего страшного. Двое офицеров в расстегнутых кителях, пригнув головы, преградили путь. с кем имеем честь поручик ухоздвигов. — что угодно господа офицеры какой части что угодно господа какой части спрашиваю я штабс капитан моролёв нус а вы кто до да чего с ним разговаривать сразу видно что тыловая крыса сволочь мы за вас лбы подставляем под пули красных а вы здесь с бабами прохлаждаетесь «Господин капитан, не забывайтесь!» «Что? Ты на меня орать, тыловая крыса? Кто ты такой, чтобы орать на капитана Моролева? Да я таких, как ты, в два счета три секунды!» И штабс-капитан сунул у Хоздвигову кулак в нос и губы. Но поручик устоял и одним ударом сбил с ног пьяного штабс-капитана. И тут на него навалились сразу трое. Били кто куда и почем попало. Дважды поручик слетал с ног. Но Дуня не терялась, кидаясь то на одного, то на другого. Дралась ловко и настырно, царапалась, как рысь. Когти ее впивались в чьи-то щеки, в нос и губы. Один из прапоров взвыл. «Уйди, тварь! Гадина, уйди!» Но Дуня разошлась не на шутку. Ухватив прапора за ухо, Другой рукой хлестнуло по губам и носу. Зафыркали кони, примчались патрульные казаки. «Разойдись!» Свистнули плети. Дуню ожгло с плеча до поясницы, досталось и по у Хоздвигову. Офицеры схватились с казаками, а те полосуют их плетями слева направо, присаливая. «Зарубим, сволочи! Зарубим! Беги, гавря!» Отведав плетей поручику Хоздвигов, вырвался таки и чесанул в сторону гостиницы «На коне не догонишь». Дуня замешкалась, потеряла сумочку, шарила по земле, а казак нагнулся, схватил ее за воротник. «Лезь в седло, шлюха! Ну, я тебе покажу!» «Да вы что, с ума сошли? Лезь, грю, в седло!» Один из офицеров, кажется, штабс-капитан, — подоспел на выручку, ухватил казака за ногу и сдернул с седла. Что было дальше, Дуня не знает. Увидела сумочку у себя под ногами, подобрала и бежать в гостиницу. Ошалелый поручик влетел на второй этаж с быстротой горного козла, раздувая ноздри и не чувствуя, как по лицу из рассеченной щеки и подбородка текла кровь. В этот момент в коридор вышла соседка из двенадцатого номера, Марина Стромская, в сопровождении своего сидеющего брата. С поручиком и Дуней они мало были знакомы, жили замкнуто, ни с кем не общались. По своему виду это были весьма интеллигентные и порядочные люди. «Матка боска! Что случилось, пан поручик? Дьяволы пьяные!» «У вас кровь по лицу, пан поручик. А где пани?» «А вот и пани Дуня». Все разом увидели на спине Дуни по белой кофте проступившую кровь. Плеть у казака была со свинцушкой. Да и у самого поручика на плечах лопнуло сукно кителя не сдюжило. «О, каты! Тебе нельзя туда сегодня, Юзов, нельзя!» — Я же говорила, — лопотала маленькая пани Марина, миловидная и аккуратненькая полька, ухватившись за на пиджака своего усатого брата. — И не вздумайте выходить на улицу, — отрезала Дуня. — Там сегодня такое творится, черт бы их всех побрал. — Хорошо, что мы живые из Гаври выскочили из сада. Дуня держалась молодцом. Она еще не остыла от драки, волосы у нее были растрепаны, лицо пылало. Она то нервически хохотала, то готова была расплакаться от боли в спине. Как он ее хлестнул, проклятый казак! «Это же зверье! Я вас ни за что, ни за что не отпущу на улицу. Пойдемте к нам. Вместе нам будет веселее. Гаври, тебе необходимо помыться. Но где же взять воды?» «Этот лентяй коридорный, сколько ему ни говори!» Пан Юзеф принес ведро воды медный тазик. У поручика Ухаздвигова были расквашены нос и губы. Он все еще грозился, что так этого не оставит, кого-то притянет к ответу, на что умудренный опытом пан Юзеф отвечал, поливая ему воду на руки, что виновных не будет». Он, Юзов Стромский, хорошо знает русских жандармов и казаков еще с 1911 года, когда его схватили в Варшаве и сослали вместе с женой и сестрою в Сибирь, где полным-полно сыльных, каторжных, буйствующих, спивающихся с катушек, и потому, дескать, в Сибири не жалует никого. Всем их разврат, дебоширство, пьянство. Нет уважения человека к человеку. Зверинец в некотором роде. «А вы, собственно, чем здесь занимаетесь?» Насторожился ухоздвигов. «О, молодой человек, молодой человек! Я, конечно, теперь не удел. Вот сестра преподает французский язык в гимназии, а я совсем не удел». Но когда ты читал курс истории России и ее восточных окраин в Варшавском университете. Я был профессором. Тогда я еще не был социал-демократом-меньшевиком. А, меньшевик. Ну, социал-демократы, меньшевики, эсеры, какая разница? Главное сейчас живым остаться. У поручика голова болела от побоища, и все тело ныло от казачьих плетей. И в самом деле разгул буйства, и кто знает, кому из них жить, а кому придется аминь отдать. Но куда это годится? Хватит вздыхать и охать. У нас есть вино, я хочу гулять. Гаврия, ну что ты нахохлился? Болит? Ну и что, у меня тоже болит. Будем гулять, к черту всех карателей, хотя бы на одну ночь. Дуня хотела веселиться. Она же миллионщица, у нее будет золото, золото, золото. Любую потасовку можно стерпеть, только бы вернуть золото. Луна ушла, но свет ее все еще полоскал небо. А на востоке уже рдела предутренняя заря. Июльская ночь коротка, заря с зарею сходится, надо торопиться.